Глава шестая. Зрачки Ариана расширились. На секунду в них вспыхнуло желание, которое тут же сменил дикий страх. Принц побледнел, как простыня, застыл подо мной ледяной статуей. Я смущенно отвела взгляд. «Упс, нежданчик». Мы оба замерли в шоке. Он, лёжа на лопатках, и, не делая попытки меня оттолкнуть, я сверху на нем отлично чувствуя, что с ним происходит. И понимая, что это вовсе не меч упирается мне в бедро. Представила, как мы смотримся со стороны. Лицо тут же залил густой румянец. Подскочила резво, мысленно мечтая убраться подальше, но с первой попытки не получилось. Я снова грохнулась на несчастного Арии. Беднега сдавленно выдохнул, почти простонал, то ли от желания, то ли от ужаса, что испытывает его к парню, я так и не поняла. Мне было некогда размышлять. Я елозила по его телу, пытаясь подняться, но ладони саднила от боли. Я не могла как следует упереться, чтобы нормально встать. Начала бормотать какие-то извинения. Поймала его ошалелый взгляд, постепенно наливающийся гневом, Оценила растрепанный вид, прикинула, как быстро он бегает и успеет ли поймать меня, чтобы прибить. В тот момент мне стало искренне жаль его, но могу поклясться своим телефоном, я все нечаянно. Наконец с пятой попытки мне удалось встать на ноги. «Э -э Спасибо за урок, брякнула первая, что стукнуло в голову и бросилась прочь. Вслед мне донесся раскатистый рык. Я неслась без всякой цели, просто желая оказаться подальше от разъяренного высочества. Но оказалось, что в сторону общежития. Внутренний компас не подвел. Только бы Ари не догнал и не прибил на ходу. Скрывшись в тени парка, осмотрелась и перевела дух. Но погони не заметила. «Вот тебе и сон в руку». Я запустила пальцы-волосы. Хотелось смеяться от абсурдности ситуации и плакать, потому что мне после сегодняшнего дня точно не жить. Придерживая почти оторванную часть рубахи, доплелась до общежития. Никто из моей группы не встретился по пути, но это не избавило от удивленных взглядов других студентов. Представляю, какой видок у меня сейчас. Да что там представлять? Я вскоре воочию убедилась. Заскочила в уборную на первом этаже, чтобы привести себя в порядок, и вдовольно любовалась на свой пришибленный вид в зеркале. Глаза нервно блестят, щеки полыхают, через прореху в рубахе виднеется голый торс. «Да, Злат, ты пользуешься спросом. Уже и с парнями целуешься». Сжав руками края раковины, застонало. Хорошо, что никого в уборной не оказалось. Плеснула в лицо холодной воды, вымыла руки. Ссадины тут же защипала от боли. «Надо бы к лекарям зайти». Вдох, выдох. Немного успокоившись, взялась за свой внешний вид. Первым делом восстановила целостность рубахи, отработанным заклинанием. Потом пригладила взъерошенные волосы, смыла видимую грязь с лица и шеи, и отправилась к местному доктору. Целитель залечил мои мозоли, но я знала, что появятся новые. Про завтра вообще думать не хотелось. Мне бы дожить до него. Я решила всеми возможными способами избегать встреч с Арианом. Во всяком случае, в ближайшее время. «Пусть остынет. Лучше займусь учёбой». За ужином узнала от ребят, как прошел их остаток дня. И им повезло больше. Они вполне сносно пережили встречу с принцами, даже Горгула ничего плохого не сказал про Дроу. Похоже, нашли общий язык, несмотря на стычку в прошлом. Но я догадывалась, что все это только благодаря Ариану. Видимо, приказала не давить. Хармуша же оттаял. Всегда знала, что сердце у него доброе, зла непомнящее. Перестал меня бойкотировать. Вечером лежа в кровати я долго не могла уснуть. Все вспоминала встречу с ледяным принцем, перематывала в мыслях каждый нюанс, будто на пленку. И про его непередаваемое выражение глаз и реакцию на меня ворочилась сбоку на бок и вздыхала. Интересно, будь я в своем настоящем виде, продолжил бы принц-поцелуй. И что он сказал, если бы увидел меня прежней, пухлой, неповоротливой, бледной молью? «Да спи ты уже», — послышалось ворчание фея. «Примет, с твои чувства, не переживай». И заржал гад в подушку. Смех прервал грохот падающего тела и короткое возмущенное «Ай!». В тишине комнаты, погруженной в полутьму, это прозвучало особенно громко. Я открыла глаза. Смотрю, а Тим на полу лежит, возмущенно поглаживает отбитый бок. Карма, что ли, сработала? Быстро, однако. А нет, похоже, горгушу все же допекли. Прости, брат, я все понял. Повторять не надо. Фи смиренно полез на скрипучую кровать и там затих. Через секунду с его стороны донеслись полузадушенные булькающие звуки. Видимо, смех пытался приглушить одеялом. А Хармс, надо же, усвоил заклинание левитации. С его проснувшейся стихией воздуха ему теперь несложно поднимать предметы или, скажем, утихомирить одного неугомонного соседа по комнате. Да и волосы у моего лысого друга начали отрастать. Пока еще крошечный южик, но это только начало. А утром минувший день показался не таким уж и страшным. Ну, свалились парни друг на друга. Ну, один другого ничейно коснулся губами. И что? Хью Джекман с Иваном Ургантом всему миру показали, что дружат. Будем считать, что и мы обменялись братским поцелуем. Вот. А у самой все равно почему-то щеки горят. Это не сон, что может присниться. Мы по-настоящему соприкоснулись губами, и от этого моё бедное сердце едва не оборвалось. Можно сколько угодно обманывать окружающих, но себя не обманешь. Я девушка и влюбилась в снежного принца, как последняя дура». Только неделю спустя у меня появилось свободное время, чтобы выбраться в город за ингредиентами для любовного зелья. Хармса и Ика забрали принцы. Мне тоже пришла повестка от Арии, но я сделала вид, что ее не заметила. Прихватила с собой Тима и немного деньжат из тех, что оставил Марциус, и отправилась в город. Все эти дни я тщательно избегала Ариана. Да и он, судя по всему, не горел желанием встречаться со мной. Так что и сегодня перебьется. Наш случайный поцелуй до сих пор горел у меня на губах. Доехав на общественном дилижансе до рынка, мы вышли. Тимка быстро нашел нужную лавку. Он сказал, что здесь можно прикупить по невысокой цене качественное сырье. Были здесь и готовые снадобья. Зелия от сглаза, фигурки для удачи, любовные привороты и отвороты. Только они мне были не по карману. Выбрав пучки нужных растений, приглядел самоварительный горшочек по отличной цене. Хозяин лавки, немолодой фей, даже сделал скидку. Как потом признался Тим, торговец приходился ему четвероюродным дедом по материнской линии. Я же, довольная, что удалось все купить так быстро и не сильно потратиться, предложила парню прогуляться по городу. Жизнь в столице кипела. Мимо нас проносились кареты, украшенные вензелями. Уличные зазывалы наперебой предлагали свои услуги. Прохожие либо праздно гуляли, как мы, либо спешили по своим делам. Витрины магазинчиков притягивали взгляд — но я твёрдо решила приберечь деньги. Тратить буду, когда заработаю собственным трудом. Особенно тяжело пришлось возле магазинчика сладостей. Проглотив слюну, хотела уже отойти, как Тим потянул меня внутрь. «Вижу же, что хочешь. Выбирай, угощаю». Тут я сдалась. «Как тут устоишь против кремовых пирожных, мягкой карамели в шоколаде?» Или из-за сахаренных фруктов. А пахло так, как. Ткнула пальцем в стеклянный леденец на палочке в виде животного. Похоже, и мама делала, когда я была маленькой. Стоил он недорого, так что Тим взял и себе. Мы пошли вниз по улице. Засунув в рот леденец, зажмурилась от удовольствия. Кажется, вечность не ела сладкого. Фей тоже засунул за щеку фигурку. Он посматривал на меня, чему-то улыбался. Так дошли до пристани. Река протекала через весь город, широкая, величавая. По ней двигались грузовые баржи и небольшие лодки. На самой пристани оказалось довольно людно и шумно. Рабочие в простой одежде занимались погрузкой бочонков. То тут, то там раздавались грубые окрики. Мы шли по краю набережной... но всё равно приходилось посматривать по сторонам, чтобы на тебя ненароком не налетела тележка. Никто особо не станет волноваться за твою жизнь, если сам за ней не усмотришь. И вдруг я почувствовала на себе пристальный взгляд. Кто-то буквально сверлил мою спину. Меня пробрало холодом до самых костей. Инстинктивно обернулась. И столкнулась с грозным взглядом Ариана. «Ой!» — леденец выпал изо рта. «А он что тут делает?» Между нами прошел рабочий с закатанными по локоть рукавами, он толкал вперёд наполненную телегу. Я воспользовалась шансом и юркнула за бочки, что стояли перевязанные между собой веревкой на прямоугольной платформе. «Глупо, конечно, меня ведь уже обнаружили, но инстинкт самосохранения заглушил доводы логики». Тим проследил за моим взглядом и тоже увидел принца. Пс! тихо позвала Фея, привлекая его внимание к себе. Тот удивленно перевел взгляд: Я стала махать рукой, мол, иди дальше, меня с тобой нет. Тим слегка кивнул и со смаком облизнув леденец, стал насвистывать песенку. А потом двинулся вдоль пристани. И все бы ничего, да только платформа с бочками внезапно зашевелилась. и начала медленно подниматься вверх. Прямо на палубу грузового судна, где стоял, делая пасы, маг с голубыми волосами. «Вот тебе и магия воздуха. Сюда бы Хармса, он бы и не хуже этого мага отлевитировал груз». Ариан находился на том же месте, где стоял несколько минут назад, и буквально испепелял меня взглядом. «Делать нечего». Я улыбнулась во все зубы и приветливо помахала ему рукой. «Ой, какая неожиданная встреча!» «Нет, ну, точно, камикадзе!» Дракон приближался мрачнее тучи. Я издалека почувствовала волну гнева и мысленно подобралась. «Знаешь, что бывает с нерадивыми новичками, которые игнорируют правила Академии?» Остановился напротив меня. Я сглотнула. Он хотел сказать его правила. И что же? Вышло сипла. А вот сейчас узнаешь. Принц схватил меня за шиворот и потащил за собой, как нашкодившего щенка. Ничего хорошего мне это не сулило. Я перекинулась взволнованными взглядами с Тимкой и принялась вспоминать, что в нашей академии придумывали в наказание духом. Чистка туалетов зубной щеткой, Отмывание полов языком?» Все наказания память подкинуть мне не успела, потому как раздался надрывный скрип. Я вскинула взгляд и онемела от ужаса. Платформа над нашими головами начала опасно крениться. Еще секунды, и веревка не выдержала. Лопнула с громким щелчком, и бочонки рухнули вниз. Часть разлетелась на щепки, часть шумом покатилась, забринчала по пристани. Рабочие стали разбегаться с криками кто куда, а бочки летели прямо на нас, подпрыгивая и дребезжа. «Злат, берегись!» — услышала я крик фея. Тим сорвался ко мне, но его опередил Ариан. Дракон вскинул руку. Этот простой, казалось бы, жест дышал властью и силой. Первый бочонок замедлился и тут же был отброшен в сторону воздушной волной. За ним второй. Остальные, натолкнувшись на невидимое препятствие, замедлились сами и вяло откатились в стороны. Фей избавил темп, но продолжал приближаться, обрадованный тем, что со мной все в порядке. «Меня же трясло». Только что вся жизнь пролетела перед глазами, словно кадры дурацкого диафильма. «Эй, ты в порядке?» — выдохнул Тим, подбегая. Я поняла, что не могу выдавить ни слова, только затрясла головой и увидела взметнувшиеся вихри магии. Они закручивались в колесо, образуя портал. Через открывшееся окно показались очертания ворот Академии. Толчок в спину швырнул меня прямо в тоннель, но упасть мне не дали. Та же рука, что толкнула, теперь крепко удерживала за плечо. Ариан шагнул вслед за мной. Портал закрылся. Тим, находящийся только что в нескольких шагах от нас, остался на пристани. Крики и шум стихли. Я подняла взгляд на Ари и поняла, что не стоит его сейчас просить подкинуть фея до Академии. «Что с тобой не так?» — накинулся на меня принц, злющий, как никогда. «Почему с тобой вечно одни проблемы?»